Глава 4 Вернувшись домой, я тут же плюхнулся спать, но даже утро не принесло облегчения. Перед глазами до сих пор мелькали циферки и графы таблиц, и даже поездка в трамвай не смогла вытряхнуть их из головы. В конце концов, я вышел сразу после Николаевского моста и дальше двинулся пешком, чтобы хоть немного проветриться. Получилось. Если не выдохнуть окончательно, то хотя бы отключиться, и теперь ноги несли меня сами. За мойку, потом налево, мимо дворца Юсуповых, прямо по улице, которую в этом мире вряд ли назвали в честь декабристов. Поворот, еще поворот, и снова прямо до самого Гривцова, то есть Демидова переулка, и потом по мосту через Екатерининский канал. И только на этой стороне я понял, куда пришел. Кондитерская на набережной выглядела совершенно обыденно и вряд ли хоть чем-то отличалась от десятков подобных себе, раскиданных по всему центру города. Да и была самой обычной, если не считать того, что я определенно сюда ходил. Часто, чуть ли не каждый день. Кофе здесь всякий раз варили отменный. В моем старом мире. И здесь же в меня стреляли. Год назад в марте 1908, того 1908. То ли обычные бандиты, то ли чей-то ревнивый муж. А может и политические, приняв за кого-то другого. В те времена в Петербурге уже было неспокойно. Я так и не узнал, кто желал мне смерти. Били с той стороны канала, издалека и в спину, и тут же удрали. Удивительная штука, память. Иногда забываешь чуть ли не целые годы. И не из прошлого века, а совсем недавние. А иногда вспоминаешь то, что было сто лет назад. Без усилий и в мельчайших подробностях, будто в замедленном режиме, снова и снова смотришь кино у себя в голове. Вот я выхожу наружу из той двери. Чашки в руках уже нет, осталось на столике. Есть газета, которую почему-то очень нужно дочитать. Я замедляю шаг, пробегаюсь глазами до конца разворота, качаю головой. Видимо, статья мне не очень-то понравилась. Сворачиваю листы в трубку, и убираю под пиджак, нет, под бушлат. Апрель в том году выдался холодный. Потом выстрел, пуля бьет в стену, в лицо летит каменная крошка, кто-то верещит. Вот так дела, пробормотал я, касаясь неровных краев, кончиками пальцев. Отметина осталось и год спустя. Может, немного другая, не той формы, чуть глубже и треугольная, с разошедшимися в стороны, повидавшей виды краски трещинами, но точно в том же самом месте, чуть правее угла окна. Пуля попала сюда, и в том мире, и в этом. Я шагнул влево и заглянул сквозь стекло в утренний полумрак зала. Посетителей в кондитерской еще не было, слишком рано, но она уже открылась. За стойкой в углу скучала невысокая полная женщина в белой косынке, может, та же самая, лица я, конечно же, не запомнил, хоть и бывал здесь не раз и не два. На мгновение даже мелькнула мысль зайти и спросить «Только что? Не бывал ли здесь год назад мужик? Какой? Лет 30 сорока среднего роста, крепкий, мрачный, с темной щетиной и сединой на висках, одетый, одетый, как все. Таких тысячи в любом мире и в любом столетии. «Владимир Петрович! Ваше благородие! Владимир Петрович!» Засмотревшись на дырку в стене, Я не заметил, как рядом со мной остановился знакомый автомобиль. Дверца со стороны водителя распахнулась, и оттуда высунулся и призывно махал мне «Захар, кажется». Денщик Дельвига выглядел куда бодрее, чем в нашу первую встречу. Да еще и улыбался так, будто почему-то до неприличия обрадовался, увидев меня. Впрочем, так оно похоже и было. «Владимир Петрович, вот не поверите, я как знал, что вас тут встречу!» Меня ж в гимназию отправили со срочным поручением, продолжал тараторить Захар, обегая капот автомобиля. Антон Сергеевич срочно к себе требует. Требует? усмехнулся я. Сердечно просит, ваше благородие. Захар понизил голос и виновато втянул голову в плечи. Просил передать, помочь надобно, и никак без вас не справится Владимир Петрович. Вот так выбор: провести ещё один день в гимназии, или прямо сейчас мчаться навстречу очередной тайне этого мира на помощь могучему древнему ордену и лично его преподобию Капеллану. Видимо, получить классическое образование мне все-таки не судьба. Ну, если сердечно просит, я неторопливо шагнул к автомобилю. Ладно уж, так и быть, поехали. Машина сорвалась с места даже раньше, чем я успел захлопнуть дверцу и как следует устроиться на сиденье. Захар явно спешил, поэтому крутил баранку с солдатской лихостью. Ему, пожалуй, не хватало врожденного таланта и изящной небрежности Дельвига, но их отсутствие он с избытком компенсировал старанием. И темпераментом чуть ли не каждый маневр сопровождался недовольным пыхтением, а то и руганью. Захар выжимал из мотора все, что мог, и то и дело подрезал машины и распугивал лошадей могучим ревом из-под капота но виноватыми неизменно оказывались другие, вплоть до пешеходов и городовых в будках. Я уже всерьез начал сомневаться, что мы доедем до места в целости и сохранности, но Захар вдруг свернул направо, перемахнул через него и полетел на север по Большому Сампсониевскому проспекту уже без лишней суеты. Здесь дорога оказалась почти свободной, так что у меня наконец появилась возможность спокойно оглядеться и сообразить, что едем мы явно не на Галерную». «Уж извините, ваше благородие», — снова заговорил Захар. «Я же вас даже поблагодарить не успел. Сами понимаете, суета такая». «За что благодарить?» поинтересовался я. «Так вы же мне жизнь спасли, Владимир Петрович, и даже руку сохранили. Их преподобие не сдюжили, хоть и целителей просили, и самого архиерея звали. Те не смогли, а вы пришли, и пошептали «И вот она, как новенькая!» Захар принялся демонстративно трясти затянутой в тонкую перчатку конечностью и так увлекся, что едва не упустил руль. «Выходит, талант особый есть в вашем благородии. Или, может, слово какое известно, раз уж такие чудеса творите?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — усмехнулся я. «Лучше скажи, мы куда едем? Я гляжу не к синоду?» «Так в Парголовскую мызу, ваше благородие!» Захар, в отличие от меня, отозвался с явной охотой. «Антон Сергеевич, ну не там остановился, считайте, у самих графов Шуваловых в гостях». «Это что ж получается, у вас там еще учреждения Я не без труда подобрал слово, база тут явно не годилась, а термина «площадка» веяла чем-то уже более поздним, из советской эпохи. Но так или иначе, орден явно располагал ресурсами посолиднее, чем пара этажей в здании на Галерной, под боком у Святейшего Синода. Впрочем, неудивительно, должны же были капелланы разместить где-то личный состав и оружие. И где-то еще, возможно, на севере города, в Парголово, расположились казармы, арсенал, гаражи, в конце концов. «Никак нет, ваше благородие, там только усадьба, парк, дачи господские еще», — отозвался Захар. Но их сиятельство дозволили. Андрей Павлович лично велел наших разместить и оказывать всяческое содействие. Когда Орден просит, ему редко отказывают. И, видимо, не только юные гимназисты, но и целые аристократы графского рода Шуваловых. Ни светофоров, ни уж тем более пробок по пути ясное дело не имелось. Так что мы долетели до выезда из города за каких-то минут десять. Но и их хватило, чтобы погода испортилась окончательно. Утро и без того выдалось не самым приятным. А теперь вокруг понемногу становилось, нет, не то чтобы темно, но как-то серо и мокро. Небо так и не разродилось дождем, зато будто сползло вниз к земле под собственной тяжестью. В воздухе повисло водяное крошево, на стеклах машины снаружи выступили капли, а еще через половину километра мы заехали в такой туман, что Захару пришлось замедлить ход машины и разве что не лечь грудью на руль, выглядывая впереди поворот. «Вот они, голубчики наши», — проговорил он. «Почти приехали, ваше благородие». Фигуры в военной форме явно охраняли дорогу, но все равно вынырнули из серой пелены неожиданно, словно вдруг появились прямо перед капотом. Один из них отсулетовал нам, чуть приподняв винтовку со штыком, и отошел в сторону, освобождая проезд. Захар махнул рукой, снова придавил газ, и мы неторопливо покатились вперед. Вскоре асфальт под колесами сменился грунтовкой, а деревья с каждым метром подступали к дороге все ближе и ближе и теперь нависали над нами свежей темно-зеленой листвой. Шуваловский парк, который я помнила с 21-го столетия родного мира, тоже порой казался диковатым местом, но этот и вовсе выглядел чуть ли не зловеще. Даже самая обычная ограда, появившаяся из тумана справа от нас, будто сбежала из кадра какого-нибудь древнего черно-белого ужастика. А шпиль с крестом, проплывший над дорогой где-то слева, лишь усиливал впечатление. Но, вопреки ожиданиям, Захар не свернул к церкви, а проехал чуть дальше и где-то через две сотни метров остановился у забора перед двухэтажным деревянным зданием. Его я почему-то вспомнил сразу. В моем мире оно стояло на этом же месте и сто с лишним лет спустя разве что выглядело иначе, древним, усталым, с заколоченными на первом этаже окнами, с облупившейся и потускневшей от времени краской и ржавой металлической крышей, да еще и просела посередине так, будто всерьез собиралась рухнуть. Зато здесь его построили совсем недавно. Может, не вчера, но вряд ли больше нескольких лет назад. Стены стояли ровно, все, что могло блестеть, блестело. И даже желтая краска на досках смотрелась свежо, А среди окружающей дом мокрой серой дымки тумана, пожалуй, даже задорно и как-то жизнерадостно. Если бы не солдаты у калитки, я бы подумал, что это дача какого-нибудь художника, архитектора или поэта. Но сейчас здесь безраздельно властвовал Орден Святого Георгия. «Сюда, ваше благородие!» Захар заглушил мотор и выскочил наружу, явно намереваясь открыть мне дверцу, но я, конечно же, справился быстрее. Через несколько мгновений мы уже обогнули дом и, поднявшись на крыльцо, прошли мимо караульных внутрь. Никакого электричества внутри, похоже, не имелось, и после темноты коридора огонь в камине показался настолько ярким, что я не сразу смог разглядеть людей в гостиной. Только силуэт, один из которых показался знакомым. «Это ты, гимназист?» «Ну, как говорится, добро пожаловать и милости прошу». Дельвик, не поднимаясь из кресла, указал рукой на стол. «Погляди, что тут у нас нашлось!»